Глава двадцать четвертая. «Андре Франкос Вилье», — повторила Мари, прикуривая сигарету. Они уже вернулись в свою комнату, на террасу, чтобы, вооружившись терпением, обсудить возникшие новые обстоятельства. Получил образование в Сен-Серре, герой Второй мировой войны, легендарный участник сопротивления. И до своего краха в Алжире самый очевидный преемник де Голя. Джейсон, связывать такого человека с Карлосом просто невероятно. Связь есть, и в этом нет сомнений, можешь поверить. Но это очень трудно сделать, ведь это многолетняя гордость Франции, семья, которая имеет истоки своей фамилии чуть ли не с XVII века. Сейчас он один из самых популярных депутатов национального собрания. Человек, который уважает законы. Это все равно, что связь с мафией Дугласа Макартура. Это бессмысленно. Давай немного поищем чего-нибудь. В чем состоял его разрыв с Деголем? Алжир. В начале 60-х Вилье был связан с ОАС и был одним из полковников под командованием Салана. Они выступали против независимости Алжира, считая, что он безоговорочно должен принадлежать Франции. «Грязные алжирские полковники», — произнес Борн, так же, как и многие другие выражения, не задумываясь над тем, откуда они к нему пришли и почему он их произнес. «Это что-то значит для тебя?» Может быть, и должно значить, но я не знаю, что это такое. Подумай. Почему выражение «грязные полковники» должно иметь с тобой связь? Что первое приходит на ум быстро? Джейсон беспомощно посмотрел на Мари, но затем какие-то ассоциации заставили его заговорить. Бомбы, внедрение агентов, провокации. Ты изучал их? Изучал их технику и методы. Почему? Не знаю. И решения принимались на основе этого изучения? Думаю, что да. Что это были за решения? Что приходилось тебе решать? Разрушение. Что означает для тебя это слово? Я не знаю. У меня нет мыслей. Ладно. К этому мы вернемся в другое время. Сейчас у нас нет времени. Вернемся к Вилье. Что было с ним после Алжира? После было примирение с Деголем. Вилье никогда не был связан напрямую с терроризмом, а его послужной список говорит сам за себя. Он вернулся во Францию. Был даже приглашен, и ему предоставили менее высокий, но достаточно респектабельный пост. Он дослужился до генерала, прежде чем занялся политикой. «Он действующий политик?» «Да, он по-прежнему выступает как милитарист и противник снижения военного потенциала Франции». «Говард Леланд», — произнес Джейсон, — «это и есть в цепочках Карлосу. «Почему?» «Леланд был убит, потому что предлагал снизить экспорт вооружений». Но это кажется невероятным, чтобы человек, подобный ему... Голос Мари упал. Его сын был убит. Это было связано с политикой и произошло пять или шесть лет назад. Рассказывай. Его автомобиль был взорван на улице Дюбак. Об этом писали все газеты. Он тоже был действующим политиком и коммунистом. Он был одним из самых молодых членов парламента, но достаточно популярным, несмотря на то, что был типичным аристократом. Кто его убил? Были слухи, что коммунистические фанатики, но все склонялись к тому, что убийца был профессионал. Но есть еще кое-что. Ты сказала, что его даже пригласили в Париж, потому что он никогда не был связан с терроризмом. Если и был, — прервала его Мари то это было похоронено. Все французы весьма щепетильны в случаях, когда затрагивается патриотизм или постель. Кроме того, он был узаконенным героем, о чем не следует забывать. Но став террористом однажды, им остаются на всю жизнь. С этим я не согласен. Люди меняются, но только не в отношении подобных вещей. Для них это целая жизнь. Тем не менее. «Я собираюсь с ним встретиться». Борн подошел к столику с телефоном и взял в руки справочник. «Давай посмотрим, есть ли он в списках или это частный номер. Мне нужен его адрес». «Ты не должен даже приближаться к нему. Если он связан с Карусом, то он наверняка имеет охрану. Они прикончат тебя, как только обнаружат. Ты забыл, что у них есть твое фото». Это им не поможет. Я не буду похож на того, кого они ищут. Здесь это есть. Вилье, А.Ф., Парк Монсю. Я все еще не верю в это. Только сознание того, кому она звонила, должно было приводить Лавьер в состояние шока. Смотря при каких обстоятельствах. Карлос всегда требует, чтобы его трудни постоянно были готовы к работе, и он не шутит. Он жаждет получить голову Каина.